Глава 4. Хотелось, чтобы этот день быстрее кончился. Хорошо бы, если как вчерашний. Погода испортилась. Улицы заволокло сырым полумраком. Их очертания растекались по стёклам автомобиля и размазывались перед глазами до тошноты. Мне не хватило одного дня слабости, требовалось ещё. Я всё думала о Севере, потом о Маргарите. Вспоминала о с Жанной, и начинала тревожиться о её словах и дико злиться на неё саму. Вот же любительница нагнать драмы. Когда я, наконец, получила надежду почувствовать опору, Жанна собиралась её выбить. Но чем? Почему мне нужно развестись с Севером? Что она имела в виду? Что-то узнала о нём? Может, у него кто-то есть? И Жанна в курсе? А это вообще возможно? Я скосила глаза на мужа, но он не смотрел на меня. Сидел, устремив взгляд в своё окно. И только черты его лица временами заострялись, обрисовывая сжатые с силой челюсти. С ума сойти. но оба сходили сейчас с ума. Я забывала, что север рядом всё чувствует, и, вспоминая, начинала задыхаться от ещё большего страха. Мысль, что у него есть другая, совсем смешала всё внутри. Я же предлагала ему отпустить друг друга. Но он отказывался наотрез. Но, может, это вопрос времени? Только он же сказал, что не сможет от меня отказаться. Мог он пытаться. Должен бы. Потому что постоянно испытывать неутолимый голод, всплеск неконтролируемых эмоций, потребность во взаимности, которая только растёт. Насколько это вообще выносимо? Да, он должен был попытаться. Только эта мысль странным образом парализовала, и я застыла с ровной спиной. На прощание с Маргаритой собралось много народу. Неожиданно. Когда мы подъехали к зданию машинами, была забита вся тесная улочка. Север помог мне выйти взяв за руку, повёл к дверям. Я спрятала глаза за тёмными очками и прижала к себе небольшой траурный букет. Так хоть сколько-то было легче смотреть на весь этот цинизм. Только у дверей нас остановила охрана. Простите, но только близкие семьи и родственники. Равнодушно отчеканил нам широкоплечий мужик в чёрном костюме и перегородил путь. «Пропустите!» — послышалось позади, и я обернулась. За нами стоял незнакомец. Он мог показаться весьма суровым и решительным на первый взгляд. Официальный вид — властный взгляд. Только что-то в его лице не вязалось с первым впечатлением. Какая-то застывшая ехица в уголках губ выдавала в нём ненавистника, царящего вокруг пафоса и официоза. Он коротко махнул перед мордой охранника удостоверением, и я только обратила внимание, что знак на развороте был похож на какой-то герб. И, видимо, представлял собой универсальный пропуск. «Привет, Свет!» Напряжённо поприветствовал его Север. «Алёна, это Святослав Горький. Мой друг. Лучший». Я стянула очки и вежливо улыбнулась мужчине, хотя внутри меня неприятно садануло. «Лучший друг, о котором я ничего не знаю». «Рад познакомиться», — обворожительно улыбнулся мне Святослав. Они с Севером казались одного возраста и даже были будто чем-то похожи. Взгляды у обоих одинаково цепкие и пронзительные, только Святослав казался расслабленным и самоуверенным, как кот. Когда мы оказались внутри, он обвёл глазами собравшихся в зале и, убедившись, что мы собрали внимание всех присутствующих, кивнул в сторону постамента. Евстигнеев. Я вскинула взгляд и увидела мужа Маргарита в углу. Он беседовал с кем-то и стало противно от того, как сочувствующий его собеседник пожимал его плечо. Будто это не Евстигнеев убил свою жену, а кто-то другой. И теперь он принимает соболезнования. Я тяжело сглотнула и отвела взгляд. «Пойду попрощаюсь и поедем отсюда», — тихо сообщила Северу. «Одна, хорошо?» Наши взгляды с ним встретились, он через силу кивнул. Я же благодарна ему улыбнулась и направилась к гробу.